Зарплата. В иерархической системе оплата труда прямо пропорциональна привлекательности и легкости выполняемой работы. Исходный принцип социоэкономики. И последняя составляющая расходов на производство – это зарплата наемного персонала. Говорят, что наша рабочая сила дешевая и квалифицированная. И вот тут-то наша козырная карта. За счет рабочего инженера, согласного работать за гроши, и вырастет новая Россия. Попробуем разобраться. Квалифицированная? Будем считать, что да. Была. За 10 лет плюрализма, согласитесь, произошла определенная деквалификация, а новых рабочих никто не научил. Чему хорошему могут научить демократы? А что дешевое, давайте-ка поподробней. Считается, что зарплата в России низкая. А так ли это? Насколько она ниже среднемировой? Увы, доступная информация ненадежна. В справочниках Госкомстата есть раздел «Международные сравнения». там Сравниваются даже надои молока на одну корову в разных странах. А вот среднюю зарплату работника промышленности не узнаешь. Видимо, для Госкомстата человек не корова, что в каком-то смысле верно. Есть средний доход, весьма сомнительный параметр. Сколько рабочему в час платят, вот что нас интересует. Ведь инвестор будет рабочих нанимать, а не только киллеров и новых русских. Но вот слышал, что представитель фирмы samsung в России получает якобы существенно больше, чем сравнимый по рангу менеджер той же фирмы у себя на родине. Почему? Если платить, как в Южной Корее, у нас в стране немного найдешь желающих работать представителем фирмы. Ничего себе! Значит, мы богачи! Странная история. Как ее проверить? Ведь в конвертик с долларами, которые традиционно получают сотрудники и на фирм, не заглянешь. Нет, конечно, если проверить официальные платежные ведомости, с которых рассчитываются налоги, то зарплата у наших фирмачей еще до 17 августа 1998 года была нищенская. По официальным данным, в начале реформ средняя зарплата в стране была около 5 долларов, а затем... С 1993 по 1998 год колебалась грубо говоря, в районе 100 долларов. Эти цифры не учитывают, с одной стороны, не выплат, а с другой – этих самых конвертиков, то есть у тайки выплат от налогов и, естественно, от статистики. Во многих странах-производителях товаров народного потребления Юго-Восточная и Южная Азия, Латинская Америка вполне прилично считается платформой. Почасовая оплата 20 центов в час. Это примерно 40 долларов в месяц. Мало? Почему же? Ведь это три наших минималки до 98 -го года. Для китайской швеи 40 долларов очень даже неплохо. Квалифицированный служащий, например, бухгалтер небольшой фирмы в Южной Азии, может получать 120 долларов, и это нормально». К началу аргентинского чуда зарплата строительного рабочего в Буэнос-Айресе упала до 20 долларов. И в ходе реформы Кавалия она не индексировалась. И к такой зарплате и инвесторы потянулись. Надо только учитывать, что по азиатским традициям работники главных сборочных конвейеров – известных фирм могут получать на порядок выше рабочих фирм-субподрядчиков. Но такой рабочей аристократии немного даже в Японии, а именно их зарплаты лет 10 назад и козыряли. У нас зарплата в промышленности отличалась в зависимости от того, в какой отрасли выплачивалась. В нефтяной, электроэнергетической, металлургической была побольше 200-300 долларов. В швейной – около 60. Это я привожу данные за 1993-1998 годы. последние докризисное значение средней зарплаты за май 1998 года – 160 долларов. Так что зарплата у нас, там где ее платили, была не ниже а выше среднемировой. И это неизбежно. Ниже она и не может быть, так как не обеспечит в наших условиях физического выживания, просто не хватит на отопление, теплую одежду и питание. А ведь у нас цены на коммунальные услуги пока что ниже мировых, раз в 5-10. Если их учесть, то средняя зарплата горожанина у нас, можно сказать, выше еще в 2-3 раза. Сейчас денежная составляющие зарплаты у нас упала почти до уровня третьего мира. За май 1999 года 70 долларов. Возникла ли для инвестора благоприятная ситуация? Да, но ненадолго. Впереди маячит более серьезный кризис потребительского рынка. Рублевые цены на ликвидные товары должны подпрыгнуть до мировых уровней. Литр бензина, батон хлеба и 7 киловатт-час электроэнергии должны стоить доллар. Мы не потянем такие цены с третьей мировой зарплатой. Сейчас и должно решиться, мы в мировом рынке или выходим из него. МВФ агитирует за первое – Написано в мае 1999 года. Но откуда же взялся миф о низкой цене рабочей силы в России? Выскажу предположение. Излишняя информация об уровнях зарплаты в производящих странах третьего мира могла повредить пропаганде реформ. Так сказать, грамота фраеру вредна. До нас доводилась лишь зарплата американского рабочего. Почему этот миф так популярен у нас? Во-первых, кто же согласится, что он много получает? Да нет такого человека. Все от уборщицы до генерала считают, что ему платят мало. Во-вторых, в силу ряда причин у нас принято ориентироваться на зарплату в развитых странах Запада. Но США, Япония, Западная Европа, Израиль — это золотой миллиард. Мы-то туда не входим. То, что получает пока европейский и североамериканский рабочий, это не экономическая категория, не плата за его рабочую силу, это нечто другое. По смыслу это ближе к таким вещам, как, например, денежное содержание английской королевской семьи. И когда социальная база реформ пускает слюни и сопли по поводу зарплаты в Америке, это грустное и смешное подобие осла перед морковкой. Мечты нашего рабочего получать западную зарплату несколько сходны с мечтами стать английской королевой. Вероятность таких событий одинакова. И еще интересный момент. При попытке сравнить нашу зарплату в производящих отраслях с аналогичной зарплатой в США сталкиваешься с некоторыми странностями. Не с чем сравнивать. Не с сравнивать зарплату нашей швеи. В Штатах почти ничего не шьют. Американские джинсы шьют в Таиланде. Нельзя узнать, сколько получает американский сборщик радиоэлектронной аппаратуры. Вся электроника производится в Юго-Восточной Азии. А какова зарплата американского оружейника? Трудно сказать. Ведь ремингтоны и мосберги уже давно собираются в Бразилии и Мексике. Ну, хоть сколько сейчас получает оптик завода «Практика», известного нам по бывшей ГДР? Увы, фотоаппараты «Практика» собирают теперь на Тайване. Не буду объяснять почему, но зарплата американского рабочего – это не совсем зарплата, это скорее доля от эксплуатации всего мира». Она определяется не только и не столько рынком, но и, как говорится, административно-командным способом, то есть законом. По-моему, это что-то вроде 6 долларов в час. В любом случае нам ее не видать, и потенциальный инвестор ориентируется на мировую цену рабочей силы, а не на зарплату в США. Все-таки Америка правит миром. Должно же это в чем-то выражаться для ее граждан. Самое же существенное то, что Америка не является сейчас мировым производителем ширпотреба. Не потому она богата сейчас, не благодаря производству. Если бы в современной модели экономики наиболее прибыльным было непосредственное производство, то самыми богатыми людьми в странах Запада были бы слесари и токари. Но это... Как вы догадываетесь, не так».